Это донаучное понимание сновидений вполне гармонировало с общим мировоззрением древних, которое проецировало в качестве реальности во внешний мир только то, что имело реальность в душевной жизни. Это касалось и содержания сновидений, вернее, всех впечатлений, которые оставались от сновидений на утро, воспоминаний о сновидении. В этих воспоминаниях сновидение как бы противостоит обыденному содержанию психики — привносятся как нечто чуждое, происходящее как бы из иного мира. Было бы ошибочно, однако, полагать, что учение о сверхъестественном происхождении сновидения не имеет сторонников и в настоящее время, не говоря уже обо всех поэтических и мистических писателях, которые изо всех сил стараются наполнять каким-нибудь содержанием остатки столь обширной в прежнее время сферы сверхъестественного, покуда они не завоевываются естественно-научным исследованием. Очень часто встречаются чрезвычайно развитые, далекие от всяких подозрений люди, которые пытаются обосновать свою религиозную веру в существование и во вмешательство сверхчеловеческих духовных сил именно необъяснимостью явлений сна. Гафнер. Понимание сновидения некоторыми философскими системами, например, шеленгианцами, представляет собой очевидный отзвук твердого убеждения древних в божественном происхождении сновидений. Обсуждение способности сновидения прорицать, предсказывать будущее, все еще не закончено. Хотя каждый человек, придерживающийся научного мировоззрения, склонен отрицать пророческую силу сновидения, но попытки психологического истолкования недостаточно, чтобы осилить накопленный фактический материал. Писать историю научного изучения проблемы сновидения тем более трудно, что в этом изучении, как неценно оно в некоторых своих частях, нельзя заметить прогресса в определенном направлении. Дело никогда не доходило до возведения фундамента из прочно обоснованных результатов, на котором последующий исследователь мог бы продолжить свою постройку. Каждый новый автор принимается за изучение проблемы Сызнова. Если бы я стал рассматривать авторов в хронологическом порядке и про каждого из них сообщать, какого он был воззрения на проблему сновидения, мне пришлось бы, наверное, отказаться от составления общего наглядного обзора современного состояния проблемы сновидения. Я предпочел поэтому связать изложение с сущностью разбираемых вопросов, а не с авторами, и постараюсь при обсуждении каждой проблемы указывать, какой материал имеется в литературе для ее разрешения. Так как, однако, мне не удалось осилить всю, чрезвычайно разбросанную и разностороннюю литературу, то я прошу читателей удовлетвориться сознанием, что я не упустил ни одного существенного факта, ни одной значительной точки зрения. До недавнего времени большинство авторов считало необходимым рассматривать сон и сновидение вместе – А обычно присоединяли сюда еще и изучение аналогичных состояний, соприкасающихся с психопатологией и сноподобных явлений, каковы, например, галлюцинации, видения и тому подобное. В противоположность этому и в более поздних работах обнаруживается стремление суживать по возможности тему и исследовать какой-нибудь один только вопрос из области сновидений. В этой перемене я вижу выражение того взгляда, что в таких темных вещах понимания можно достичь лишь целым рядом детальных исследований. Я и предлагаю здесь не что иное, как такое детальное исследование специально психологического характера. У меня нет оснований заняться проблемой сна, так как это уж почти чисто физиологическая проблема. Хотя и в характеристике сна Должно быть на лицо изменение условий функционирования душевного аппарата. Я опускаю поэтому и литературу по вопросу о сне.